Глава двадцать Брайан. Второе утро подряд я просыпался с Кэролайн. Впрочем, не совсем так, не вместе. Она еще спала. Пару минут я стоял, не в силах отвести от нее взгляд. Невеста. Хотя еще и не знает об этом. Я с нежностью рассматривал очертания тела под простыней, пряди волос на подушке, легкую улыбку на губах. Вся моя. Надобилось много сил, чтобы прогнать желание немедленно коснуться ее. Нельзя. Не сейчас. Ей надо отдохнуть и набраться сил. А уж потом. Вчерашний день выдался ужасно хлопотным. И вовсе не из-за переговоров с суровым японцем. Хотя именно они и положили начало всему. Именно там я принял самое важное решение в своей жизни. Впрочем... Кто сказал, что — решал я. Возможно, все было решено уже тогда, когда я рванул на остров, чтобы отдохнуть от встреч и переговоров. Проклятые ювелиры открываются слишком поздно. Это настоящая пытка для тех, кто ранним утром все решил. Пришлось коротать время налево и направо, раздавая задания своим сотрудникам. «Брайан, ты и так в последнее время вел себя как безумец, а сейчас вообще с цепи сорвался» мрачно прокомментировал происходящее Паркинс. «То ли еще будет, когда я подпишу договор с Акихиро Такаяма», усмехнулся я. «Ты уверен, что...» «Уверен», перебил я его. «Даже не представляешь, сколько сейчас во мне сил. Я завалю этого японца цифрами и фактами и не выпущу, пока не увижу его иероглифа под контрактом». «Ты сатрап тиран», резюмировал Паркинс. Нас слишком много связывало, чтобы он боялся наказания за такие слова. Впрочем, хорошее настроение улетучилось в десятом по счету ювелирном. Девушка в на одежде заметно нервничала, выстраивая передо мной шеренгу колец. «В этом кольце бриллиант. Мелкий и тусклый», — закончил я за нее. «Он не годится». Она тут же стала сгребать колечки обратно, искоса посматривая на меня. Непонятно была завидует она моей невесте или сочувствует из-за отвратительного характера жениха. «Могу предложить посмотреть эксклюзивные изделия?» Она спрятала чувство под вышкаленным тоном. «Ну, а такие кольца находятся в специальном хранилище. В салоны их привозят по заказу». Она положила передо мной каталог, на обложке которого сиял тот камень, который я мог представить на пальчике Кэрлайн. «Это уникальный бриллиант удивительного синего цвета», — затараторила девушка, заметив мой интерес. «Второго такого в природе нет ни по чистоте, ни по цвету. Ювелир дал ему название богиня Марии». «Богиня, значит?» Я вспомнил Кэролайн такой, какой увидел ее в первый раз, выходящей из моря прекрасной, обнаженной... Да, богиня. «Кольцо нужно мне сегодня к вечеру». «Ох, сэр, боюсь, это невозможно». — испугалась девушка. — Придется подождать день, максимум два. Украшение находится в другом городе. Я разочарованно обвел глазами магазин. — И куда девать мой решительный настрой порвать со своей свободой? — Хорошо, — наконец согласился я. — Я подожду день. А пока показывайте самые красивые кулоны. В конце концов, я еще даже не начинал ухаживать за Кэролайн. Успею наверстать во время вынужденной отсрочки. После вечернего туша я по привычке открыл почтовую программу. Среди пары десятков деловых сообщений затесалось письмо от ювелирного салона. Они прислали короткий ролик с обзором кольца. На кадрах камень светил как сумасшедший. Как глаза Кэролайн, получивший в подарок плюшевый мешок с опилками игрушечного медведя. Интересно, как она отреагирует на кольцо. В этом мире был только один человек, который мог знать. «Собираюсь сделать предложение», — набрал я сообщение и, присоединив ролик, отправил Мони. Та перезвонила через секунду. «Брайан, как неожиданно! Неужели ты все же решила остепениться?» Ее голос звучал странно. Не похоже было, что она счастлива за меня. «Неужели о чем-то догадывается? Или Кристофер поделился с ней своими опасениями?» «Да, Мона, я сделаю ее своей женой, даже если весь мир будет против. А вы с Кристофером объявите мне войну, имея это в виду». «Мы с Кристофером?» — она усмехнулась. «Но при чем тут мы? Ты уже достаточно взрослый мальчик, можешь жениться на любой девушке, которую сочтешь. Я собираюсь жениться на твоей дочери, на Кэролайн». Секунда три-десять. Пауза затянулась. Еще чуть-чуть и у меня бы принялись дрожать колени. Что она там делает? Планирует, как убить меня с особой жестокостью? Брайан, ты не представляешь, как я рада. Теперь воодушевление в ее голосе было искренним. Я так переживала за вас, за нас. И давно ты догадалась. Вот эта новость. По мне никак нельзя было понять, что она что-то знает. Кажется, я недооценивал свою своячницу. Могла бы догадаться и раньше. А еще и этот ее жених. Нет, он отличный парень, но ведь и дураку понятно, что девушки ему интересны, как коту Виолончель. Что? И дураку понятно? Наверное, не каждому. Или просто я полный идиот, потому что я до конца ни о чем не догадывался. Кэролайн собиралась мне сказать, но я не позволил. Дважды идиот. «Мы договорились с Моной, что она ничего не скажет дочери, пусть мое предложение будет сюрпризом». Что ж, кажется, вторые сложные переговоры этого дня окончились успехом. Правда, Мона так ничего и не сказала о кольце. Не понравилось? Я снова открыл видео, стараясь рассмотреть его со всех ракурсов. И в этот момент дверь скрипнула, и на пороге появилась Кэролайн. Я быстро захлопнул ноутбук и убрал его в дальний ящик — Не хватало еще испортить сюрприз. Извини, кажется, я помешала тебе составлять тайный план по захвату мира. Она выглядела разочарованной, явно рассчитывала на другой прием. И она его достойно, без косметики на лице, с влажными волосами, закутанная в огромный халат, она выглядела безумно трогательной. Неужели моя, без ограничений, недоговорок и тайн? Да, моя. Я подошел и обнял ее, отделяя собой от всего мира и заявляя свои права. Потом была еще одна чудесная ночь и не менее чудесное утро. Я бы ни за что не выбрался из постели, если бы не пришло сообщение от ювелирного. Кольцо прибыло. Нужно только забрать его, и все последующие дни и ночи в моей жизни будут такими же прекрасными.